Я тебя предупреждал, что надеяться на брак со мной напрасно. Жена должна быть половиной карьеры. Моя жена доставила мне связи и приданое, и к тому же она порядочная женщина. На её поведение я пожаловаться не могу. Бросать её и льва я не стану. И вообще, душа моя, на таких как ты не женится. Уж хотя бы это ты должна понимать. Что же мне делать, окончательно потеряв голову, пролепетала Полина Сергеевна. Строганов пожал плечами: "У тебя же много поклонников". Что так трудно найти дурака, который согласится повезти тебя к алтарю? И граф отвернулся, показывая, что разговор окончен. Ей хотелось его убить, но она прошептала какие-то требуемые приличиями слова на прощание и даже не заплакав на низгнувшихся ногах вышла из дома. Вообще-то ей хотелось дойти до реки и броситься в воду. Ну, она не бросилась в воду и не умерла и никого не убила. А вышла замуж за скучного генерала Корфу, быстро отдалилась от него и зажила, как хотела, решив больше никого и никогда не впускать в своё сердце, и внешне вести себя так, чтобы никто не смог её ни в чём упрекнуть. И даже графа Строганова почти простила и общалась с ним вполне сердечно, тщательно следя за тем, чтобы держать между собой и им должную дистанцию. А потом баронесса увидела его на похоронах льва, постаревшего, убитого горем, и ужаснулась: "Боже, как он стар!" И ещё смутно подумала: "И как я могла любить это?" И вот теперь, когда, казалось, она окончательно от всех освободилась, даже от призрака своей первой любви, к ней пришёл сын требовать ответа и разом напомнил обо всём, что Полина Сергеевна так стремилась забыть. "Я хочу знать", повторил Александр. "Так кто мой отец?" Баранас смешалась и опустила глаза. Я я не знаю, ответила она еле слышно. Андрей Петрович или тот. Я не знаю, повторила мать, и это было правдой. Ноги не держали её, она села. Почему Андрея Петровича выбрали моим крёстным? медленно спросил Александр. Вы попросили его? Я ни о чём его не просила, сердито сказала Полина Сергеевна, глядя в сторону. Граф очень хотел стать политиком, занять высокую должность, а государь ему не доверял, хоть и знал, что он умён. Не доверял из-за вас, уточнил Александр. Андрей Петрович так думал, дёрнула плечом баронесса и решил, что если станет твоим крестным, то то как бы отведёт от себя подозрения. В конце концов слухи ходили, но никто же ничего толком не знал. А твой отец, я хочу сказать, барон Корф вёл себя безупречно. Так безупречно, подумал Александр. что сидит теперь безвылазно в своём имении и знать никого не хочет. Там у него любовница-служанка, по двору бегают дети, подозрительно похожие на генерала. Там у него настоящая семья. Впрочем, в другой семье, которую все недальновидные люди считали настоящей, генерал никогда не позволял себе ни слова упрёка ни женщине, на которой женился, ни её ребёнку, который не имел с ним ничего общего. Какой же он терпеливый человек! В смятении подумал Александр, я бы так не смог, да не смог. На вашем месте, последовал кивок на пачку писем, я бы сжёг их. Не стоит хранить такие бумаги, потому что мало ли кто ещё может пожелать извлечь из них выгоду. Он поцеловал матери руку, коротко попрощался и ушёл. Глава тридцать вторая. Суд Пока Александр готовил ловушку для человека, который хотел его убить, и пытался разобраться со своими родственниками, серж Мещерский, приняв всерьёз его просьбу о посещении суда, целыми днями пропадал в особом присутствии сената. Впоследствии, когда князь вспоминал об этом, ему казалось, что заседания шли не как не меньше полутора недель, а на самом же деле суд проходил всего 4 дня, с 26 по 29 марта. И вызвал в обществе небывалое оживление. С белым билетом для избранной публики серж вошёл 26 марта в подъезд, расположенный на Шпалерной улице. Тех, кто явился с коричневым билетом, пропускали через вход с Литейного проспекта, и там охрана прямо-таки свирепствовала. Коричневые билеты проверяли 3жды: на входе, в аванзале и непосредственно у входа в зал заседаний. Что же до белобилетников, то их билеты проверяли всего 2 раза, с соответствующим почтением и сразу же указывали их обладателям места, которые те могли занять. Серж оказался как раз напротив сенаторов и сословных представителей, которым надлежало вынести по этому делу приговор, и мог прекрасно видеть все происходящее. Шум, гомон, шарканье ног, любопытствующие взоры, шуточки репортеров, для которых тоже выпросили места в зале. У входа для публики попроще громко рыдает дама, которую почему-то не пускает судебный пристав. Ну, вскоре все разъясняется, и дама проходит, торжествуя. И мысленно подбирает слова, какими она начнет описывать завистливым приятельницам суд над этими животными. Мишерский, и ты здесь. Само собой рядом оказываются знакомые, и среди них сияющий кавалергард юный граф Р с невестой. Невеста тоже пожелала увидеть суд. Оба садятся и принимаются болтать, не умолкая, отпускать глупейшие замечания, хихикать, обмениваться влюбленными взглядами. Они назойливы, ужасны, просто невыносимы. Кроткий серж, которого окружающая обстановка заставляет нервничать, ловит себя на вполне гелистической мысли о том, что с удовольствием бы придушил кавалергарда, ведь ничего против него личного не имеет, причём придушил бы вместе с невестой. Но вот публика оживляется, и по её оживлению князь понимает, что только что ввели подсудимых. Их шестеро: четверо мужчин и две женщины. Больше всего любопытство публики возбуждала веснушчатая блондинка особа весьма кроткого вида и безупречных манер. Это была дочь бывшего петербургского губернатора, ныне убеждённая революционерка, которая руководила убийством государя. Рядом с ней стоит её сообщник, бородач, который возглавил несколько предыдущих покушений и попался ещё до 1 марта. Третьим был изобретатель, делавший бомбы, молодой человек с задумчивым лицом, не то философ, не то мечтатель. Четвёртым, круглолицый и безусый юноша-студент. которые затравлены озирался по сторонам. Пятым оказался огромный неуклюжий крестьянин, который на Екатерининском канале должен был метнуть одну из бомб. И, наконец, последней шла испуганная еврейка с огромными в поле ца глазами, молодая женщина, которая вела хозяйство в квартире, где шли приготовления к церемониеству и дружила с остальными обвиняемыми. Не двое эти шестеро в окружении жандармов показались в зале, как началось нечто невообразимое. Мерзавцы, очень громко произнёс какой-то офицер в первых рядах. И зачем таких судить? Только время зря тратить. Публика хищно обрадовалась. Одни с копом стали на сторону офицера и тоже начали высказываться, другие с любопытством следили, чем дело кончится. Почтенный сенатор Фукс, которого назначили председателем, нервничал, стучал молотком, просил публику успокоиться, но его просьбы только разжигали толпу. Присутствующие дамы почему-то особенно нападали на двух женщин среди подсудимых, отпуская в их адрес самые оскорбительные, самые жестокие замечания. Боже, как подумай, что это женщины. И не говорите, какие-то чудовища. Неужто она себе никого получше найти не могла? Дворянка всё же, не до умевала какая-то дама, но ну зачем же так опускаться? А дочке губернатора было известно, что та находилась в связи с высоким черноволосым бородачом, которому помогала организовывать все покушения. О нем говорили, что он крестьянин, но Мещерский заметил, что на крестьянин, на мужчина не походит ни капли.